Глава первая. Фашистская брехня. А что это такое фашизм? И в немецких официальных документах, и в немецких мемуарах Второй мировой войны вплетена фашистская брехня. Поэтому нам необходимо разобраться с толкованием слова «фашизм». Тем более, что сегодня это слово используется враждебными России силами – для осуществления ими в нашей стране своих пропагандистских антиконституционных и антинациональных целей. Проблема в том, что, начиная с появления этого слова в русском языке, слово «фашизм» никогда не обозначало того явления, которое описывало у себя на родине в Италии. Фашистская партия Муссолини сразу же стало сначала соперником, а потом и органическим врагом коммунистических течений, в связи с чем в Советском Союзе словом «фашизм» стали называть всех наиболее опасных врагов коммунизма и СССР вообще. Так фашистами стали немецкие национал-социалисты Гитлера, которые возмущались тем, что их записали в партию «Муссолини», но их возмущения были тщетны. Пропаганда СССР, да и союзников по антигитлеровской коалиции, упрощавшая себе работу введением унифицированного слова для всех врагов, одержала победу. В русском языке за этим словом был навечно закреплен статус какого-то крайне негативного и враждебного явления. Это главное. А то, что никто толком не понимает, что это заявление – пропагандистами считается второстепенным и даже полезным. Однако польза людей, зарабатывающих себе на жизнь обманом населения, и польза народа – это все же очень разные вещи. И вернуться вспять невозможно, даже не принимая во внимание потребности пропаганды. Как бы мы ни пытались внедрить в умы людей научное понятие этого слова, то, которое оно имело в итальянском языке, Но слово «фашизм» уже неотделимо от своего негативного смысла, практически никак не связанного с фашистской партией Муссолини. При слове «фашизм» Никто о Муссолини и его чернорубашечниках не вспоминает, зато у всех возникает чувство острой ненависти, сопряженность с чувством опасности, хотя из-за отсутствия корректного толкования этого слова никто толком не знает, кто такие фашисты на самом деле и чего от них ожидать. Вина за это лежит на философах и филологах, которые в данном случае поступают не как ученые, а как работники пропагандистского аппарата правящего режима. Советские философы и филологи в попытках исполнить заказ советской пропаганды дали такое толкование слову фашизм. Советские философы и филологи в попытках исполнить заказ советской пропаганды дали такое толкование. Слову. Фашизм, итальянское фашизмо от фашио, пучок, связка, объединения. Наиболее реакционное политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общественного кризиса капитализма и выражающие интересы самых агрессивных кругов империалистической буржуазии. Фашизм возник в 1919 году в Италии и Германии. В 20-е 30-е годы захватил власть в этих, а также и в ряде других капиталистических стран и установил в них открыто террористическую диктатуру. Характерным для фашизма является антикоммунизм, уничтожение демократических свобод, культ насилия, шовинизм расизм, агрессия. С момента своего возникновения фашизм выступил как ударная сила международной реакции. Победа СССР и всей антифашистской коалиции во Второй мировой войне 1939-1945 год привела к разгрому главных сил фашизма. Словарь иностранных слов. Русский язык. Москва. 1983 год. Тут напутано, вернее смешано все, что смогли по этому случаю придумать советские пропагандисты. И придание фашизму статуса политического течения, хотя при использовании этого термина о собственной идеологии фашистских партий никто и речи не ведет. И захват власти хотя Муссолини был назначен главой Италии демократически избранным итальянским парламентом, а немецкие национал-социалисты пришли к власти, победив на выборах, то есть абсолютно демократическим путем. И смешение идеологий, собственно, фашизма с национал-социализмом, причем так, что к этой кампании можно добавлять кого угодно и во все времена. И жесткая привязка фашизма к капитализму и империализму, хотя и фашизм, и национал-социализм были пусть и правыми, но социалистическими течениями. И расизм с шовинизмом. Хотя, собственно, фашизм не имел к ним никакого отношения, и членами партии итальянских фашистов, включая ее руководящие органы, было множество евреев, а Муссолини был союзником и идейным побратимом сионистов. В краткой еврейской энциклопедии, изданной Иерусалимским университетом, также на русском языке в 1996 году, пишется в статье «Фашизм». Классический, то есть итальянский фашизм, вначале не только не разделял установку на расовый или национальный геноцид, но и не отличался явным антисемитизмом. Бенито Муссолини на первых порах даже называл Гитлера в этом контексте опасным социальным маньяком, дураком и клоуном. Тем не менее, несмотря на эти различия, термин «фашизм» часто применяется для обозначения и германского национал-социализма. Советские пропагандистские клише, в которых гитлеровская идеология и основанный на ней режим Третьего Рейха неизменно именовался фашистскими, преследовали цель предотвратить нежелательные ассоциации, вызываемые наличием в официальном названии нацистской партии слова «социализм». В первые годы фашистского режима немало итальянских евреев были членами, порой весьма влиятельными, правящей партии. Сам Муссолини открытых антипатий к евреям не проявлял, а в нескольких случаях даже счел полезным продемонстрировать сочувствие сионистскому движению, ряд лидеров которого удостоил аудиенции, например, Вейцмана Соколова. В фашистской Италии с 1927 года действовал Итало-Палестинский комитет и другие сионистские организации и группы. Смотри, Италия. Не одинаковым, а порой неоднозначным, было отношение фашизма к евреям в других странах. По франкистской Испании, даже в период ее тесного сотрудничества с нацистской Германией в годы Второй мировой войны, отношение к евреям не было враждебным. До настоящего времени термины фашист, профашистский, полуфашистский, фашистствующий и так далее во многих странах, особенно демократических, в том числе и в Израиле, нередко используются для дискредитации политических противников. Поэтому нет особого смысла переживать по поводу того, что нынешний режим пересмотрел толкование этого слова, хотя, правда, снова в угоду пропаганде, но теперь уже существующего режима. При этом, само собой, новое толкование не имеет никакого отношения ни к науке, ни к русскому языку, в котором и это новое толкование нежизненно и не используется. В современном толковом словаре русского языка Норрент, Санкт-Петербург, 2004 год, выпущенном Институтом лингвистических исследований РАН, слово «фашизм» толкуется так. политическое течение в основе которого лежит идеология культа сильной личности, вождизма, агрессивного шовинизма и расизма. И снова политическое течение. А о шовинизме и расизме, хотя и сказано выше, но добавлю, что по произраильским данным в Дурбане под эгидой ООН состоялась Всемирная конференция против расизма. Она обвинила Израиль в расизме, апартеиде, геноциде и осудила даже за сионистскую деятельность против семитизма, подразумевая под семитами палестинских арабов. Генеральная ассамблея ООН ежегодно принимает не менее 20 резолюций, осуждающих демократический Израиль против Израиля. Они Кубы, Северной Кореи или Ирана, направлена каждая третья резолюция Комиссии ООН по правам человека. Алев, март 2004 года. Между тем, никто не сомневается, что в государстве Израиль соблюдаются все демократические процедуры, включая свободу слова и свободные выборы как для граждан евреев, так и для арабов, граждан Израиля. Кроме этого, при так называемых тоталитарных режимах расизм и шовинизм подавляются императорами или диктаторами – Муссолини, Франко, Пиночет – для сохранения целостности своих многонациональных государств. Расизм и шовинизм следует считать органическим признаком демократии – А при фашизме эти явления являются исключением, которое может возникнуть только в мононациональной стране, в которой преследование меньшинств не вызывает ослабления народа. Что касается сильной личности и вождизма, то сегодня приписывание фашизму этих черт выглядит откровенным анекдотом. Если бы речь шла не о широко используемом в настоящее время термине, а о каком-нибудь анахронизме вроде крепостничества, то тогда такое определение еще куда не шло, поскольку в то время, время личностей Сталина и Черчилля, Ганди и мао дуна в таком явлении, как фашизм, уместны были и Гитлер, и Муссолини, имевшие культ не меньше, чем у Рузвельта и Неру. Но в нашу эпоху серых личностей у власти. Говорить о вождизме, толку и широко используемое и ныне слово «фашизм» — просто смешно. Да и применительно к тем временам эти признаки не выглядят безусловными. Скажем, того же основоположника фашизма Муссолини сместил с должности и согласовал его арест в высший фашистский совет. Какой уж тут вождизм при такой трактовке понятия «вождь» и президенты Никсон с Клинтоном и Хрущев становятся вождями нации и сильными личностями, имевшими каких-то искренних сторонников, а в глазах этих сторонников еще и какой-то культ. Отсутствие внятного толкования, применимого сегодня к тому негативному смыслу слова «фашизм», который вкладывают в него люди, для которых русский язык является родным, привело к тому, что это слово используется, как об этом правильно пишет краткая еврейская энциклопедия, как ярлык и кличка в целях борьбы за власть. Общий признак Характерным признаком явления, которому ассоциативно или по пропагандистским причинам дают название «фашизм», является отсутствие единой для всех видов фашизма идеологии как комплекса общественных целей фашистского движения. Идеологии у этих движений могут быть самыми различными, как социалистическими, так и капиталистическими, как интернациональными, так и российскими. Поэтому с научной точки зрения давать толкование слову «фашизм», исходя из его идеологии, абсолютно некорректно. Совершенно ошибочно считать, что фашизм обязательно должен иметь претензии к другим народам как внутри страны, так и за ее пределами. Целью фашистов может быть банальное стремление к обладанию материальными благами или честолюбивыми амбициями. С научной точки зрения, фашизм – это не идеология, а форма осуществления власти. Да и в понимании людей фашизм связан с насилием над гражданами фашистской страны со стороны лиц, организаций или органов власти, которые на самом деле не представляют интересы всего народа. И это форма осуществления власти действительно главная и общая черта фашизма. Общим является и причина скатывания страны к фашизму. Это или послеродовая слабость демократии, когда население страны еще не привыкло думать об интересах государства и считает для себя более выгодным, когда об этом думает царь, вождь, аристократия или элита, а государственные институты молодого демократического государства, без поддержки и контроля народа еще очень слабы, или старческий маразм демократии, при котором население, отучается думать над проблемами государства и контролировать его институты, а институты государства разъедает гниль бюрократии. В любом случае фашизм – это закономерный итог демократического государства, не принявшего мер для экстренного усиления демократических основ существования своей страны. Вот эта слабость демократических основ – и позволяет фашистским силам прийти к власти либо путем уничтожения прежних институтов власти, путчем или мятежом, Франко в Испании или Пиночет в Чили, либо в ходе победы на выборах, Муссолини в Италии или Гитлер в Германии, когда населению страны надоедает слабость старых институтов государственной власти. Когда население уже тошнит от глупости, самолюбования и пустозвонства всех этих вождей, депутатов и элиты демократии. Причина прихода фашистов к власти не в их силе, а в слабости демократии. Причем эта слабость заключена не в малочисленности или слабом вооружении армии или спецслужб, а в интеллектуальной и духовной слабости. Так сказать демократической элиты. Общим для всех фашистских режимов является по меньшей мере первоначальная активная или пассивная поддержка большинства народа. Разумеется, что при этом ограничиваются в правах, в первую очередь в праве на свободу слова и мысли, отдельные группы населения, взятые по признакам социальной национальной, религиозной принадлежности или, чаще всего, по принадлежности к иной идеологии. Ограничения этих групп в правах чаще всего проводятся с применением репрессий. Скажем, в 15-миллионной Чили фашисты Пиночета убили свыше трех тысяч человек, и около миллиона вынуждено было эмигрировать. Однако страх репрессий от фашистского режима следует считать Вторичным, а первичной основой поддержки большинством населения фашистского режима является резкое ограничение свободы мысли в фашистском или скатывающемся к фашизму государстве. Если монарх или диктатор просто ограничивает свободу слова, то есть лишает оппозицию возможности вводить свою мысль в информационное пространство страны, а население страны доступа ко всей полноте информации, на основе которой происходит процесс мышления, то фашистский режим заполняет информационное пространство ложью. Поскольку логическим мышлением является такое, которое при точных исходных данных для мышления позволяет получить правильный результат мышления, то введение в исходные данные для мышления лжи Начисто лишает народ возможности логически правильно мыслить, даже если он умеет это делать. Следовательно, ложь в информации лишает народ возможности предсказать последствия своих политических решений, в том числе и в первую очередь, возможности предсказать последствия поддержки фашистского режима. Если абсолютная монархия может держаться на ограничении свободы слова, на недоговорках, то фашистский режим держится исключительно на лжи, и это его главный и общий признак. Насилие фашистов при внедрении самой лжи – это уже вторично, а основа существования фашизма – ложь. Фашистское одурачивание населения Германии. С одной стороны, в 14 главе майнкамп Гитлер с предельной откровенностью пишет, выделенным мной: Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике до военного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить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 Государственных деятелей, которые возьмут на себя ответственность за проведение предлагаемой нами политики, история не обвинит в том, что они легкомысленно жертвовали кровью своего народа. В те времена война еще не была объявлена преступлением против человечества. Наоборот, были введены правила и законы ее ведения, и таким образом война была узаконена мировым сообществом, и, в общественном мнении, считалось романтическим и благородным делом. Кроме этого, даже царская Россия уже век не выигрывала войн с более-менее сильным противником, а советская вообще проиграла войну, и даже едва родившейся Польши, таким образом Гитлер, не предлагал немцам ничего особо ужасного и тем более заведомо преступного, И немцы вольны были выбирать сами между войной и миром, между тем, что они считали полезным и справедливым для себя и своего народа, и гибельным. Немцы, казалось бы, вольны были свободно мыслить в этом вопросе, и нет сомнений, что подавляющее большинство из них было еще и уверено, что мыслят они свободно, абсолютно свободно, посему и проголосовали немцы за Гитлера. Однако была ли у немцев действительная свобода мыслить? Логически в майнкампф все вроде правильно. Живут на Востоке некие недочеловеки-славяне, тупые, безвольные, которые и в государство свое собрались только потому, что ими в то время руководили немцы. Земли у этих умственно недоразвитых очень много, а распорядиться они ею толком не умеют, да плюс к тому попали они в рабство к евреям, которые тоже могут только разрушать. И если немцы не подберут Россию к рукам, то тогда она сама будет евреями разрушена и доведена до гибели. По сути...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 что русские тупы и безвольны. Сейчас уже трудно сказать, действительно ли Гитлер так думал, но что, безусловно, десятки тысяч тогдашней немецкой элиты бросились доказывать немцам, что это действительно так, и черепа германские и славянские замеряли, и теории создавали, и, главное, писали и писали статьи, в которых доказывали немцам, что русские – это без сомнений недочеловеки, заполняли и заполняли информационное пространство Германии ложью. А на основе таких исходных данных для мышления любая даже самая правильная логика при любой даже самой свободной индивидуальной мысли приведет к единственному логическому выводу. Немцам нужно пойти на кровь ради своих детей И будущих поколений. И в уверенности, что они пришли к этому решению сами с помощью свободы своей собственной мысли, немцы с энтузиазмом напали на СССР. А потом, когда увидели, в чем им лгали, было уже поздно. Они уже вынуждены были драться теперь за свое собственное спасение. А увидели немцы вот что. Истинные убийцы. Через год с небольшим после нападения Германии на СССР, давшего возможность немцам познакомиться в бою с советскими солдатами и согнанными в Германию советскими рабами, в Берлине родилась бумага. Источник, номер 3, 1995 год, страница 87-96. Начинавшиеся так. Начальник полиции безопасности ИСД. Управление 3. Берлин. 17 августа 1942 года. СВ-2. Принц-Альбрехт-штрассе 8. Экземпляр номер 41. Секретно. Лично. Доложить немедленно. Сообщение из империи, номер 309. Второе. Представление населения о России. Это была объемистая аналитическая записка, в которой аналитики гестапо на основании поступивших со всех концов Рейха Доносов делали вывод, что контакт немцев и русских показал, Первым – лживость гебельсовской пропаганды о том, что русские – это недочеловеки, и это начало приводить рейх к унынию. Первое, что произвело на немцев шоковые впечатления – это внешний вид рабов, выгружаемых из вагонов. Ожидалось увидеть замученные колхозами скелеты, но аналитики гестапо сообщают руководству рейха –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 В области морали русские также вызвали у немцев удивление, смешанное с уважением. В сексуальном отношении астарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на заводе Лаутеверг, город Зентенберг, появилось девять новорожденных, и еще пятьдесят ожидается. Все, кроме двух, являются детьми супружеских пар. И хотя в одной комнате спят от шести до восьми семей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 безразличия к жизни, которые у японцев тоже проявляются необычно, но должны быть признаны. Естественен вопрос. Голосовали бы немцы за Гитлера и его планы войны с СССР? Голосовали бы они за фашизм, если бы в основу их коллективной мысли были положены свободные, правильные представления о советских людях, а не фашистская ложь о том, что это тупые недочеловеки под управлением злобных евреев из НКВД. Голосовали бы они за расовые законы, если бы их мысль была свободна от фашистской лжи, и они знали, что русские во всех смыслах люди, по меньшей мере, не хуже немцев. В годы Второй мировой войны Германия потеряла более 7 миллионов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 Однако, возвращаясь к теме, обращу внимание, что эта фашистская брехня много лет воздействовала на немцев и не могла не войти в умы многих из них. В связи с чем облегчила нацистам военно-пропагандистскую брехню, которая густо осела в их официальных документах и мемуарах. Теперь о ней.